Интрига. Ярость врагов с робостью друзей состязается. Эпиграф. Сообщением дня является трагическая смерть тресловутого Пушкина, убитого на дуэли неким, чья вина была в том, что он в числе многих других находил жену Пушкина прекрасной. Из письма царя Николая I сестре Марии Павловне, великой герцогине Саксен Веймарской. Хронологическая история дуэли выглядит так. 20 числа октября 1836 года. Наталья Николаевна, жена поэта, отвергает навязчивое ухаживание Дантеса. С этого момента двери дома Пушкина для него закрыты. В конце октября Луи Геккен, приёмный отец Жоржа Дантеса, добивается встречи с Натальей Николаевной и сообщает о том, что тот умирает из-за её отказа. Он умоляет отнестись к Жоржу благосклонно, чтобы спасти его от смерти, но она непреклонна. После этого, 2 ноября, следует событие, которого Пушкины никак не могли ожидать. Была у них хорошая знакомая и далее Полетика, свой, можно сказать, человек в семье. Об отношении к ней Пушкиных позволяет судить их переписка, в которой и далее занимает своё место. Вот он передаёт и «привет» в кавычках. Полетике скажи, что за её поцелуем явлюсь лично, а что Дина Пуще не принимает. Сейчас ни один пушкинист не может сказать, что явилось причиной резкой перемены отношения Полетики к своим старым друзьям, есть только одни предположения. Нас же интересуют только точные факты, и фактом является то, что и далее политика назначает встречу у себя на квартире своей подруги Натальи Николаевны Пушкиной, и именно в это время предоставляет эту же квартиру в полное единоличное распоряжение Жоржу Дантеса Геккерна. Там в назначенное время происходят сцены с пистолетом у виска. После страстных признаний Жорж решается на такое последнее средство, но Пушкина опять непреклонна. Тогда, используя как бы состоявшийся факт свидания в кавычках Геккерны, отец и сын требует своего. Теперь уже под угрозами и через 2 дня исполняет их. Так на свет появляется документ, который назовут потом пасквилем, и бесконечно будут ломать голову над тем, кто приложил руку к его написанию. Самые близкие друзья Пушкина, почти все члены тесного Карамзинского кружка, который регулярно посещал и Дантес, получают по почте это сообщение, написанное по-французски нарочито изменённым почерком в колычках. Кавалеры первой степени, командуторы и рыцари Светлейшего ордена Роганосцев, собравшись в Великий капитул под председательством, захоропщенного Великого магистра ордена, его превосходительства Нарышкина, единогласно избрали господина Александра Пушкина кладиутером Великого магистра ордена Роганосцев и историографом ордена. Непременный секретарь граф Борх. Пушкин узнаёт про письмо, он оскорблён и 4 ноября отправляет вызов на дуэль на имя Жоржа Дантеса Геккерна. Гекернатец под всевозможными предлогами просит отсрочки дуэли и получает её. 5 ноября он добивается встречи с Натальей Николаевной и заклинает её написать письмо Дантеса, в котором она умоляла бы его не драться с мужем. Она опять же непреклонна, и, как вспоминал потом князь Вяземский, друг Пушкина и свидетель их трагедии, в кавычках с негодованием отвергла это низкое предложение.